Глава 6. Глупо думать, что все получится с первого раза, если до сих пор ни у кого не получалось. Не получалось же, раз тут по-прежнему бродят самые прекрасные зомби мира, каждый из которых какая-то кей поп Бродят по линеечке и разгружают машины молча, хотя тут даже охраны нет. Или есть. Ну а если не думать, если не пробовать, то точно ведь ничего не получится. Останется только синдром выученной беспомощности, и они победили — Не особенно важно, кто. Важно, что победили. В блоке Ро в отряде 731 был только один бунт за 10 лет существования. В Собиборе тоже было только одно восстание. Отряд 731. Специальный отряд японских вооруженных сил. Занимался исследованиями в области биологического оружия. Опыты производились на живых людях, военнопленных, похищенных. Опыты проводились с момента оккупации Японии Северного Китая и до освобождения Маньчжурии советскими войсками в августе 1945 года. Был создан императором Хирохита в 1932 году, имел в составе 3000 человек и дислоцировался на оккупированной территории Китая в районе поселка Пинфан провинции Биньцзян в 20 километрах южнее Харбина ныне район Пинфан города Харбина, блок Ро, лаборатория для опытов и тюремный каземат, где содержались подопытные Сабибор, лагерь смерти в Польше во время Второй мировой войны, организованной фашистами для уничтожения евреев в 1942 году. Мама с папой говорили «давай сдачи Пафосно все звучит, а голова болит и спина отваливается – Я тихая маленькая девочка. Я заблудилась в лесу. Я маленькая лисичка. Я бежала от огня. Я потерялась. Где все мои? Я ничего не помню. Я помню только ничего, и оно красное. Я боюсь открыть глаза. Еще чуть-чуть посижу здесь, в темноте, в своих жмурках. Папа с мамой говорят, «Не возвращайся, ищи своих, мы любим тебя». Я спрячусь в красном тумане. Я обернусь своим хвостом и вторым, и третьим, и девятым. Я посижу здесь еще чуть-чуть. Учителя говорили, что наше поколение разучилось думать. Нас легко обмануть, если говорить убежденно и с чувством. Мне просто некогда думать. Мне надо бежать, но чувствовать я могу. Говорить не могу, очень больно. Вдруг не поймут. Но я могу чуять. Что такое чуять? Если я смогу объяснить, значит, это не чуйка. Но я почуяла тебя, братик. Ты здесь. Ты меня чуешь? Братик, сестричка, все, кто здесь есть, если вы меня чуете, вытащите меня, меня и все мои девять придавленных хвостов. Кто-то хлопает ее по щекам, кто-то дергает ее за хвост, кто-то гладит ее по волосам и Лижет в нос и дурно пахнет. Фу, никогда так не делай, дернулась она и отпихнула лизуна. Кислицкая, ты бешеная, у меня теперь все волосы будут на шатырем пахнуть. Лискин вредный голос. Как она счастлива его слышать. «Сестричка, ты самая смелая лиса, которая мне встречалась. Признавайся, в чем секрет? Лисы не воины, а плуты и любовники. А это братик. Меня воспитывали в стране боевой нации. Правда, я медленно училась. Саша все еще не решалась открыть глаза. Голова гудела, отваливалась вся нижняя часть тела. Как будто она снова переживала свои первые критические дни и дни после кросса одновременно, и очень хотелось есть, и воняла сженым пластиком. А что я сделала? Я что-то сломала? Я плохо поступила? Нет, блин, все счастливы. Это Антон Ларин. А он тут откуда? На его словах, она все-таки решилась посмотреть, что сломала в этот раз.